Глава вторая Честно говоря, даже не знаю, что ответить на это заявление. По логике, тот человек, который высылает эти письма главному врачу, сотрудничает с Томимурой Ичера. Не может же быть такого, что я с первой попытки попал на нужного человека. Нет, это бред какой-то. Тогда Рокурота Изаму и вовсе не стал бы со мной разговаривать. — Рокурота-сан, вы как-то прокомментируете это? — спросил я. «Да, если честно, я понятия не имею, что тут сказать», — ошарашенно произнес он. «Эти письма писал не я, но написаны они от моего лица». «Но вы ведь внештатный сотрудник, если я правильно понял. Разве вы имеете права отсылать такие письма?» «Именно этим я и занимаюсь», — ответил рукурота. «Меня взяли, чтобы разгребать жалобы пациентов и рассылать требования главным врачам и заведующим клиниками. Но я это точно не писал, клянусь вам, Кацураги-сан. Здесь стоит мое имя, но я этого не делал». «Что ж, в таком случае поздравляю вас, Рокурота-сан. Кажется, теперь мы с вами в одной лодке», — усмехнулся я. Хоть ситуация была серьезной, но доля комичности в этом все же была. Я позвонил именно тому человеку, который подвязан в этом деле, но не является соучастником Томимуры. «Это что же получается, Кацураги-сан?» — прошептал он. «Меня тоже кто-то хочет подставить? Но меня-то за что?» «Думаю, тут всего два варианта. Либо вы оказались неудобным сотрудником, либо же на вас это спихнули случайно, то есть вместо вашей фамилии там могла оказаться любая другая». «Значит, это кто-то из вышестоящих». — заключил Урукурота. — Младшие сотрудники никогда бы не смогли такое провернуть. — А может такое быть, что за этим стоит сам министр здравоохранения? — предположил я. — Нет, Кацураги-сан, в это я поверить не могу. Я с ним много раз пересекался и много хорошего слышал от других людей. Он честный человек. Не поверю, что он стал бы по чьей-то указке фабриковать жалобы, — объяснил Урукурота. — Что ж, Урукурота-сан, в таком случае предлагаю действовать с двух сторон. — «Я займусь пациентом, который обратился с этой жалобой, а вы поищите того, кто использовал ваше имя. Там, где наши с вами поиски пересекутся, и естественно заключил я. «Хороший план, Кацураги-сан. Договорились», — ответил Рокуротто и заму. «Я был рад с вами познакомиться. Надеюсь, что мы с вами в новом году не потеряем свои рабочие места». Рокуротто нервно посмеялся и положил трубку. «Да уж». но и попал же я в заваруху под конец года. Такого противостояния у меня еще не было. Одно дело вредные коллеги, коррумпированный главный врач или ненормальный член совета директоров — это уже пройденный уровень. Вот с ростом моих магических навыков я привлекаю к своей персоне все более неприятных и, как назло, влиятельных людей. Надеюсь, что мне не объявит войну сам император Японии, когда я достигну молекулярного анализа. На следующий день я пришел на работу в полной боевой готовности. Мне предстоял непростой день. Вторичный прием, затем дежурство в стационаре в ночь и еще один рабочий день, а в четверг снова на вакцинацию. Три выезда на вакцинацию. Они словно обратный отсчет до моего увольнения. Три, два, Один. Значит, по логике министерства, следующий понедельник должен стать моим последним рабочим днем. У меня чуть меньше недели, чтобы разобраться в этой ситуации. В одном только ошибся Рокуро Таизаму. Не в новом году нас уволить могут, а в старом. Вторником я решил воспользоваться по максимуму. За этот день нужно поговорить с Макисимой Сакуей. Все-таки это он, психиатр. И он нес ответственность за того пациента в первую очередь. Возможно, ему что-то известно об этой ситуации. Но этим стоит заняться после приема. А пока что у меня очередь из 30 человек, и всем я должен чем-то помочь. «Кацураги-сан!» — обрадовалась Сакамото «Часто же вы меня в последнее время бросаете. Сначала в отпуск ушли, потом и вовсе исчезли без следа. Тут по поликлинике какие только слухи не ходят. Кто-то даже утверждает, что вас хотят уволить. Такое ощущение, что у наших сплетников везде стоит прослушка. И откуда они все узнают, чуть ли не вперед меня? «Простите, пожалуйста», — в наш кабинет заглянула женщина. «Там одному мужчине очень уж плохо. Он записан на 12 часов, но мы все согласны пропустить его первым. Только уж примите его, пожалуйста, поскорее, Кацурагисан». Все. Нет времени болтать на посторонние темы. Работа пошла. «Пусть заходит!» — крикнул я. быстро надевая белый халат. В кабинет, пошатываясь, вошел молодой мужчина и присел напротив меня. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — едва выговаривая слова, произнес он, «мне кажется, нужен больничный. Боюсь, я не смогу завтра выйти на работу. И сегодня вернуться не смогу. Простудился, наверное». У меня аж волосы дыбом встали. «Ничего себе, простудился!» У меня анализ ревет так, будто на нас в любой момент тайфуна брушится. «Подождите, с больничным я разберусь, когда осмотрю вас», — пообещал я. «Для начала скажите, как вас зовут?» «Арай Ютака», — представился он. «У меня все тело горит, Кацураги-сан». «Температуру только что померили на работе. 39,5». «О, нет, не стоит делать поспешных выводов, на учитывая все, что случилось в последние несколько дней...» Стоит опасаться нового вируса. «Сакамото-сан, наденьте маску», — попросил я медсестру. «А вы?» — испугалась она. «Мне не надо», — помотал головой я. «Арэй-сан, скажите, что еще беспокоит вас, кроме температуры?» «Голова раскалывается. Есть ничего не хочу. Пить ничего не хочу. Сознание где-то там», — он указал пальцем в сторону. «Но точно не в моей голове». Орая так оговорил медленно, заторможенно. Но больше всего меня напрягали его глаза. Белки красные, налитые кровью, да и лицо кажется сильно одутловатым. Будто пациент опух. — Сколько вас уже беспокоят эти симптомы? — спросил я. — Всего два дня. — Вчера вечером поднялась температура, думал, что отлежусь и все пройдет, — объяснил пациент. — Но утром, придя на работу, я понял, что вот-вот упаду. «И что, вам даже скорую не вызвали?» — удивился я. «Вы сюда пешком пришли?» «Да идти-то недалеко», — махнул рукой он. «Я же на складе работаю, около небоскреба». «Странно. Получается, что он — пациент Савады Дейчи. Это он сейчас отвечает за первые этажи. Хотя склады относятся к терапевту второго ранга, но и это не так важно. Изначально он должен был попасть не ко мне». «Мне вас наш заведующий складом посоветовал. Я умолял в регистратуре, чтобы меня записали к вам», — опередил мой вопрос Арае Ютака. «Заведующий складами говорит, что вы летом очень сильно ему помогли». «Точно. Это ведь был один из первых моих пациентов. Уже не могу вспомнить его имя, зато прекрасно помню, как его привели ко мне с просьбой открыть липовый больничный, а на деле...» У пациента нашлась язва желудка. «Неважно, как вы ко мне попали. Главное, что вы уже здесь, и сейчас мы займемся вашим лечением», произнес я, а затем перевел взгляд на руки больного. «Арай-сан, а почему вы так усиленно себя растираете? Из-за озноба?» «Нет, не похоже. При ознобе людей потряхивает, а мой пациент будто пытается себе мышцы размять». «Все тело ломит, Кацураги-сан», сказал он. «Но я физическим трудом занимаюсь, ящики таскаю. Ощущение, будто я 10 тонн перенес за эту ночь. Не могу только понять, почему так сильно ноют икры. Их я обычно толком не напрягаю». «Стоп. Я все это время думал не в том направлении. Нет никакого вируса. У пациента, кроме температуры, ни одного схожего с ОРВИ-симптома». «Арайсан, снимите, пожалуйста, рубашку», — попросил я. «Потерпите еще немного, я осмотрю вас, и после этого вы госпитализируетесь в стационар». «Госпитализируюсь?» — испугался он. «Все настолько серьезно?» «Я пока не уверен. Дайте мне пару минут на осмотр», — попросил я и взглянул на кожу мужчины. На грудной клетке начали появляться мелкие высыпания, пятнышки. Пятнисто-популезная сыпь, и она только начала проявляться. Скоро ее будет еще больше. Я уже был готов назвать диагноз, но следующий симптом ввел меня в заблуждение. Пациент не кашлял, однако анализ показывал, что у него есть пневмония. На этот раз я решил не спешить с выводами и продолжил осмотр внутренних органов, а в организме Араэ творился полный хаос. Области поражения легких, печени и селезенки стремительно увеличиваются. Пока что пациент еще не почувствовал этого. Но в них нарастает воспаление. Если так пойдет и дальше, произойдет нарушение обмена билирубина, и он пожелтеет. И, разумеется, загадочная болезнь не обошла стороной и почки. В них уже начало нарастать повреждение, и скоро оно перерастет в острую почечную недостаточность. А дальше из-за полиорганной недостаточности запросто может наступить смерть. Все встало на свои места. Диагноз мне уже очевиден, но я должен убедиться и найти этого мелкого ублюдка, который вызвал всю эту клиническую картину. Я включил клеточный анализ и заглянул в кровеносные сосуды Араэ Ютаки. И увидел их. Множество мельчайших веретенообразных бактерий, закрученные в спираль микроорганизмы, чем-то напоминали червей, но ими они не являлись. спирохета, а болезнь — лептоспироз. Сволочи, запутали меня пневмонией. Она не так уж и часто возникает при лептоспирозе, но все же иногда обнаруживается. В основном при этом заболевании страдают почки, печень с селезенкой, а затем уже все остальные органы, если возбудителя вовремя не прикончить. Боль в мышцах — это распад мышц из-за воздействия бактерий. В любом медицинском университете на курсе инфекционных болезней приучают студентов хорошо усвоить этот симптом. Болят икры, стоит задуматься о лептоспирозе. А если еще и сыпь с желтухой, то это гарантированно он. «Говорите, на складе работаете?» — уточнил я. «Да, Коцурагисан», — кивнул мужчина. «А что?» «Мыши у вас там есть?» — поинтересовался я. «Да кого там только нет! Мыши, крысы, тараканы, пауки, скалопендры! Иногда боюсь, что из коробок на нас дракон вылетит!» — заявил он. «Руки часто моете на работе?» «Да когда как, если честно», — признался Араи Ютака. «Скорее всего, вы проконтактировали с мочой мыши, которая была заражена спирохетами. У вас лептоспироса, Райсон. Я госпитализирую вас в инфекционное отделение сейчас же». так и не стал спорить. Ему стало настолько плохо, что мужчина был готов согласиться на любое мое предложение. Заполняя направление на госпитализацию, я попутно убивал спирохет лекарской магии клеточного уровня. Но прикончить их всех будет сложно. Я могу потратить на это много часов. Ведь они расползлись по всему организму. И, между прочим, теперь выходят с мочой. То есть, чисто теоретически, Араи заразен. Помню, в России многие люди часто путали эту болезнь с мышиной лихорадкой. Но так в быту называют совсем другое заболевание, которое распространяют те же мыши. Однако клиническая картина у них крайне схожа. Порой даже врач не может сходу отличить лептоспироз от мышиной лихорадки. Вскоре прибыли сотрудники инфекционного отделения и помогли Арае Йотеке добраться до приемного покоя. «Прав был мой начальник». — бросил мне вслед Араэ. — Вы действительно хороший врач. Спасибо вам большое, Кацураги-сан. — Ого, Кацураги-сан, представляете, а я почти одновременно с вами поняла, что это за болезнь, — заявила Сакамото Рин. — У меня дядя как-то болел такой же дренью, только он ее в каком-то пруду подхватил. Разве такое бывает? — Бывает, Сакамото-сан, — подтвердил я. — В лесу ведь тоже живут мыши. Их моча попала в водоем, а вашему дяде не повезло с ней проконтактировать. «Сколько же все-таки в мире ужасных болезней?» — вздохнула она. «Вирусы, бактерии, черви». Девушка поежилась, представив все это сразу. «Вам не доводилось видеть вич на последней стадии заболевания?» — поинтересовался я. «Нет», — помотала головой она. «А к чему вы об этом вдруг спросили?» «Когда иммунная система человека полностью погибает, он буквально начинает прорастать изнутри своей же микрофлоры». А снаружи на него садится все, что только можно. Очень жуткая картина. Страдания такого человека не описать словами. Вот на таком человеке вы можете увидеть столько микроорганизмов, сколько не встретите больше нигде. Я всегда выступал за эвтаназию, когда жил в России, но ее у нас так и не узаконили. Тема скользкая и очень трудная для обсуждения, но существует много неизлечимых пациентов, которые, будучи накачанными наркотиками, просто ждут смерти. Хотя бы для таких больных, я считаю, ее стоило бы ввести. В Японии эвтаназия тоже не узаконена, но здесь ситуация не так однозначна из-за местной культуры. Дело в том, что у японцев издревле есть такое понятие, как достойная смерть. Оно означает, что японец желает сохранять достоинство и свободу до конца своей жизни. А потому, если что-то его сковывает, в том числе и неизлечимая болезнь, он может прибегнуть к чему-то вроде эвтаназии. И в местной судебной практике такое порой даже не осуждают. Закончив небольшой перерыв после трудного пациента, мы с Сакамото Рин продолжили прием. Каждый пришедший с ОРВИ пациент заставлял меня насторожиться, поскольку любой мог оказаться больным с новым вирусом. Однако все еще можно надеяться, что инфекцию не выпустят за пределы токийской инфекционной больницы. А уж там врачи точно знают, как соблюдать все меры предосторожности. «Сакамото-сан, я ухожу к психиатру», — предупредил я медсестру после приема. «Если кто-то будет меня искать, звоните». Макисима Сакуэ обитал на первом этаже, в точно таком же неприметном коридоре, как и мое профилактическое отделение. «Я подошел вовремя». В кабинете у психиатра был всего один пациент. «Коцураги-сан, входите, мы уже заканчиваем», — позвал меня Макисима Сакве. Я поклонился, прошел в его кабинет и присел на место медсестры. Почему-то Макисима работал один. Напротив психиатра сидел молодой мужчина и улыбчиво кивал, слушая наставления своего врача. «Понял меня, Кето-кун», — произнес Макисима. «Через 30 дней после Нового года». «Когда на телефоне будет 30 января. Снова придешь ко мне. Договорились?» «Ого!» — кивнул он. «До свидания, Макусима-сан!» Когда мужчина вышел из кабинета, Макисима громко вздохнул и перевел взгляд на меня. «Бедняга!» — сказал он. «Тридцать лет, а интеллект как у ребенка. И лучше не станет. Хорошо хоть сам о себе может заботиться. Что с ним? Олигофрения?» — предположил я. «Да, легкой степени тяжести», — ответил он. «Судя по рассказам родственников, его мать пила, когда Кёта-Кун еще был в ее утробе. Результат, как видите, на лицо «Может, и не совсем гуманно так говорить, но он еще легко отделался», — сказал я. «Знаю много случаев, когда из-за алкоголизма родителей ребенок рождался с тяжелейшими пороками или более выраженной степенью олигофрении». Кстати, сейчас эти степени поделили на легкую, среднюю и тяжелую. Эта классификация мне больше нравится. Предыдущая, с которой я встречался еще в России, звучала более обидно. Легкую называли дебильностью, среднюю – имбицильностью а тяжелую – идиотией. Последние две протекают куда хуже, поскольку человек теряет возможность трудиться и ухаживать за собой. А с легкой можно даже найти работу. «Кацураги-сан, вы хотели меня о чем-то спросить?» Перевел тему Макисима Сакве. «Да, Макисима-сан. Возникло какое-то нелепое недоразумение», — начал я. «Помните пациента Синодзекау Хиттея? Он еще из окна выпрыгнул, мы с вами затаскивали его назад». воскликнул Макисима. но такое сложно забыть, Кацураги-сан. Конечно, я его помню. Только там в итоге не шизофрения оказалась, а острый психоз». Он прошел после лечения в стационаре, и пациент отправился домой. Значит, я все же оказался прав. Мне впервые удалось излечить шизофрению. С помощью силы, которую я открыл в Индии, я перевел шизофрению в обычный психоз, который затем купировали наши психиатры. «Видите ли, какая ерунда получается?» — продолжил я. «Мне пришла жалоба из Министерства здравоохранения». Якобы я сам довелся на Дзекаву Хиттея до попытки выброситься из окна и, соответственно, без повода отправил его в психиатрию. Макисима Сакуэ выпучил глаза и откинулся на спинку кресла. По его массивным рукам пробежала волна сократившихся мышц. — Вы это сейчас серьезно? — спросил он. — Не шутите? — Абсолютно, — кивнул я. — В связи с этим меня собираются уволить, а я ума не приложу, где же допустил ошибку». «Бред какой-то, Кацураги-сен. Мы ведь оба видели с вами, что там происходило, и...» «Погодите...» — он нахмурился. «Ах да, вспомнил. Вообще-то Сенадзикава действительно писал жалобу, но эта жалоба была на стационар. Кто-то из фельдшеров умудрился его треснуть в процессе транспортировки. Но на этом все. Этот больной не собирался предъявлять что-то против меня или вас. «Звучит так, будто кто-то решил вас подставить. Сюрприз на Новый год!» Это я и так уже знаю. Вопрос только в том, как все это провернули. Скорее всего, моя фамилия промелькнула в анамнезе заболевания. Там ведь указывается, к кому обращался больной. Когда изучали его историю болезни из психиатрии, наткнулись на меня и решили завязать эту кутерьму. «Спасибо, что рассказали, Макисимасан», — кивнул я. «Думаю, самое время связаться с самим Сенадзикавой хитеем Возможно, он сможет рассказать больше». «В медицинской информационной системе есть его контактные данные», сообщил психиатр. «Можете там найти номер телефона». Время шло к вечеру, и я перешел в терапевтический стационар. Дежурство началось спокойно. Пациентов новых не поступало, а потому я расположился в ординаторской, нашел номер Сенадзикавы, и продолжил докапываться до истины. «Алло!» — ответил мужской голос. «Добрый вечер, Синодзикава-сан. Вас беспокоит Кацураги-тенду. Возможно, вы меня помните. Я врач, от которого вы впоследствии госпитализировались». «Кацураги-сан!» — неожиданно прокричал он. «Как я рад, что вы мне позвонили! Вы же мне жизнь спасли! Сам не знаю, что на меня тогда нашло. Два года жизни из памяти исчезли, будто их и не было, представляете?» Последнее, что помню, как от меня жена с ребенком ушли, а потом пробел. И следующее воспоминание — ваша рука. Вы меня тогда на подоконник затащили со своим психиатром». Как все-таки удивительно слышать столь эмоциональную и, самое главное, связанную речь от пациента, который был напрочь лишен рассудка. «Сенадзикава-сан, я очень рад, что вы пришли в себя», — искренне сказал я. «Но я звоню вам скорее по личному вопросу». «Скажите, вы в последние несколько недель никакую жалобу в министерство не отправляли?» «Отправлял, вообще-то, на фельдшера одного», — ответил он. «А что?» «Значит, меня в этой жалобе вы не упоминали?» — уточнил я. «Нет, а с какой стати? Я вам жизнью обязан!» — воскликнул он. «Вы только не переживайте, но кто-то, судя по всему, подделал вашу жалобу», — прямо сказал я. «Теперь она адресована мне». «Э, «Погодите, как это вам?» замялся он а, -а, -а ах она стерва кто она переспросил я женщина которая принимала у меня показания восклинулся надзекава она несколько раз спрашивала меня о вас видимо она там что то и нахимичило а вы сотрудницу эту не помните случайно поинтересовался я пощу ее номер телефона я ведь изначально с ней дистанционно связывался но она попросила прийти и расписаться под жалобой произнес он. «Если вам удастся найти номер, я буду вам очень признателен», заключил я. «Звоните мне в любое время». «Несомненно, Кацураги-сан, спасибо вам еще раз». Как только я положил трубку, зазвонил стационарный телефон ординаторской. Видимо, кого-то привезли. Не может ведь ночка хоть раз пройти спокойно. «Терапия», — коротко ответил я, подняв трубку. «Кацураги-сан, вас беспокоит дежурный кардиолог», произнес женский голос «Срочно требуется ваша помощь». «Кардиологам? Помощь терапевта?» «А что случилось?» — уточнил я. на стало хуже. Гораздо», — сообщила она. «Проклятие! Я ведь ждал момента, когда накадзима Хидеки восстановится, чтобы затем без лишнего риска пройтись лекарской магией по его сердцу. Видимо, заведующий терапевтическим стационаром начал сдавать. Но все равно непонятно, почему кардиологи вызывают меня». «Он отказывается от всех лекарств», — уточнила женщина. «Кричит, брыкается, никого не пускает в палату, требует, чтобы к нему пришли именно вы». Коцураги-сан на Кодзима Хидеки написал отказ от дальнейшего лечения. «Да что же он, черт возьми, творит?»